Цин Минея понимала, что прямо здесь, святая святых в тронном зале, ее лишают всего. Магической силой, корон, влияния. Более того, ее физическое существование подвергается реальной угрозе. Сердце сжалось от внезапного страха, дыхание стало прерывистым, в глазах мелькнула паника, смешанная с яростью. Да, она сильна, имела колоссальный опыт, века интриг, битв и контроля, но, увы, не такой, как у царицы Леи, эфирарха. Она проигрывала в магической битве, потоки тьмы ослабевали, нити рвались одна за другой, вызывая сбой и тяжесть в ауре, будто реальность давила на нее со всех сторон. Напряжение в зале нарастало. Воздух сгустился от столкновения энергии, вибрация в полу отдавалась в ногах, запах озона висел густо, а взгляды магов и десантников фиксировались на ней с ожиданием. Рядом стояла ее надежная преданная стража, бойцы десанта с космических кораблей, элита, закаленная в боях, их ауры пульсировали верностью. Оружие в руках готово к действию. Это дало вспышку надежды. — Ты ничего не получишь, самозванка! — выкрикнула она истерически. Голос сорвался на хрип, эхом отразившись в зале, полной ярости и отчаяния. Глаза вспыхнули багровым, лицо исказилось от напряжения. И она приказала десанту. — Огонь! — уничтожить королев маги и бойцы вскинули оружие мгновенно пальцы легли на спусковые кнопки и крючки стволы нацелились на королев но их движения стали слишком медленными растянутыми во времени как в замедленной съемке под влиянием транса мышцы напряглись но реагировали вяло потоки магии замедлились Вибрация в воздухе усилилась от сопротивления. Да, они успели положить пальцы на спусковые кнопки и крючки. Заряды начали нагреваться в каналах стволов. На этом все их возможности закончились. В следующее мгновение Лея выдала ментальный импульс. Резко и точно. Нити эфира оплели разумы бойцов вызывая сдвиг восприятий и повиновения в сознании. Десантники повернули оружие и направили на королеву Цен-Минею. Стволы развернулись синхронно, глаза бойцов остекленели под влиянием Лии. Они послушно выполнили новый приказ. Цен-Минея с ужасом смотрела на происходящее.